Картофель и топинамбур. На блюда из картофеля следует обратить особое внимание, поскольку он стал нашим вторым хлебом. История его появления в России известна всем, поэтому сразу же перейду к его характеристике и целебным свойствам. Возможно, определение свойств картофеля удивит вас, но в китайском «травнике» картофель отнесен к ядовитым растениям. Правда, там же отмечено, что его клубни менее ядовиты, чем ботва и ягоды. Самое парадоксальное заключается в том, что в зависимости от времени года картофель может быть и целебным, и ядовитым. История, которую я сейчас расскажу, несомненно заинтересует тех, чью жизнь отравляют заболевания суставов. Впервые эту историю я услышала от замечательного человека доктора биологических наук Никольской. Жила-была в Копенгагене никому неизвестная девушка Альма Нексе. Судьба жестоко обошлась с ней. С детских лет Альма страдала деформирующим полиартритом. Скрученное тело, искривлены и деформированы суставы. Двадцать лет провела она в инвалидной коляске. Но вот пришла беда. Ушла из жизни мать. Единственная опора несчастной девушки. Ночь после потери единственного близкого человека прошла в горестных раздумиях, как жить дальше. Охватывало отчаяние. Все чаще приходила мысль о самоубийстве. Но к утру Альма вдруг поняла, что знает... как ей обрести здоровье. Надо долго-долго варить неочищенный картофель, затем размять его и в течение дня съедать эту жидковатую кашицу. Через две недели наступило облегчение. Девушка почувствовала, что ей стало легче открывать рот при еде. Нет прежней скованности нижней челюсти, зубы уже не так стиснуты, как раньше. Через несколько недель уже никто не узнавал Альму, ставшую здоровым, полноценным человеком. Кто-то, возможно, недоверчиво усмехнется, дескать, чудес на свете не бывает. Как может человек, не обладая необходимыми знаниями, не располагая никакими фактами, так вот вдруг понять, как он должен лечиться? Действительно, чудес на свете не бывает. Но существует никем еще не изученная сфера скрытых возможностей человека, в которую входит и так называемое интуитивное мышление. В моей жизни оно не раз указывало мне пути дальнейших исследований, планы новых экспериментов. Словно чьи то едва слышимый голос нашептывает тебе, «Делай вот так, а не иначе». Причем зачастую новые решения никак не связаны ни с твоим прежним опытом, ни с накопленными ранее знаниями. Но вернемся к истории Альмы Нексе. Обретя здоровье, она начала действовать, чтобы помочь излечиться как можно большему числу людей. Она обивала пороги клиник, больниц, кабинетов, часто практикующих врачей, но везде наталкивалась на недоверие, в основе которого лежал известный аргумент «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Однако Альма -Нексе не сдалась. Окончила медицинский институт, стала врачом, начала лечить больных и передавать свои знания людям. С тех пор, как я услышала эту историю, прошло много лет. Не знаю. Живали сегодня удивительная Нексе, но по отрывочным сведениям, доходившим до меня, она и в семьдесят лет оставалась стройной, подвижной, полезной людям женщиной. Чудесное исцеление Нексе, открытый ею неожиданный эффект употребления разваренного картофеля в кожуре. заставили меня особенно внимательно отнестись к последним работам химиков, которые обнаружили в кожуре картофеля вещества, оказывающие положительное воздействие на организм человека при аллергии, тахикардии, гипертонии, болевом шоке. Таким образом, когда мы, следуя рекомендациям диетологов, счищаем кожуру картофеля, мы тем самым нарушаем природное ферментативное равновесие клубни. Как известно, 85% его сухого вещества составляет крахмал, который преобразуется в усвояемые сахара благодаря именно тем ферментам, которые содержатся в кожуре и в тонком поверхностном слое непосредственно под кожицей. А как я уже говорила, согласно новейшим данным, Ферментативная обработка пищевого комка в желудочно-кишечном тракте эффективна лишь при взаимодействии ферментов пищи и ферментов организма. Другими словами, ферменты желудочно-кишечного тракта лишь возбуждают ферменты продукта, включая тем самым механизм самопереваривания. Лишая картофель крахмала преобразующих ферментов, мы делаем его неусвояемым. При этом, как я полагаю, становится возможным проникновение крахмала во внутреннюю, внутриклеточную среду организма, что чревато тяжелыми последствиями. Достаточно вспомнить в этой связи предрасположенность многих вегетарианцев к атеросклерозу. Так что будем с осторожностью относиться к советам поглубже срезать кожуру картофеля. Лично я всегда рекомендую своим ученикам и последователям не счищать ее, а неприятный привкус, который она дает, устранять пряными травами и лавровым листом. Вскоре придет привычка, и очищенный картофель будет казаться вам пустым на вкус. «А как же быть весной?» – спросите вы, – «когда картофель вступает в пору вегетации». чернеет, становится сморщенным и как бы мыльным на ощупь. Выход только один – исключить перезимовавший и проросший картофель из своего рациона. Тем самым вы сохраните ваше здоровье и здоровье близких. Дело в том, что в это время в клубне картофеля образуется ядовитое вещество – солонин. При ежедневном употреблении небольших доз этого яда взрослые и особенно ослабленные после зимы дети испытывают общие недомогание, вялость, головные боли, сонливость, часто простужаются. Понимаю, что без картофеля наш и без того небогатый стол станет еще беднее. Чтобы этого не произошло... Хочу обратить ваше внимание на чудесное растение – топинамбур или земляную грушу. Топинамбур чрезвычайно неприхотлив, морозоустойчив, до весны может храниться в грунте, не поражается вредителями, дает богатый урожай. В дело идет все растение – листья, стебли, цветы и клубни. Витаминов С и В в нем вдвое больше, чем в картофеле. Я на своем небольшом обработанном участке земли отвела ему половину всей площади, обеспечив себя и своих близких великолепными эликсирами из этого растения. Особенно хорошо применять топинамбур при лечении сахарного диабета, полиартрита, атеросклероза. К сожалению, нашими агрономами и экономистами он давно и прочно забыт. Чтобы вновь пробудить их интерес к этой культуре, порекомендую им, особенно если они страдают заболеваниями суставов, принять ванну с настоем из листьев топинамбура. Век будут благодарить. В США, где об этом методе ничего еще не знают, хотя я разработала его лет 15 назад, под топинамбур отводится до 50 тысяч гектаров пахотных земель. Впрочем, для такой большой страны это более чем скромная цифра. А теперь хочу вновь вернуться к картофелю. Ядовитые свойства его перезимовавших клубней не горе, а полгоре по сравнению с той угрозой, которую несут нашему здоровью новейшие методы их хранения. Речь веду о таком так называемом суперсовременном способе – как облучение клубней цезием-137 и кобальтом-60. После такой операции в них появляются свободные радикалы, что таит в себе угрозу раковых заболеваний. И хотя облученные клубни действительно весной не прорастают, поскольку всякая жизнь в них убита, упаси нас Бог от такой благодати. До сих пор у нас, в отличие от США, где такой метод официально узаконен, действовал запрет на использование радиоактивных элементов при закладке картофеля на хранение. Но если такой запрет будет снят, мы потребители вправе потребовать, чтобы на пакетах с облученным картофелем обязательно была этикетка, предупреждающая нас об опасности.